Глава семнадцатая. «Кто они?» — помрачнев спрашиваю я. «Сколько их? Когда начнут действовать?» «Не знаю», — поджимает губы Караев. «Они напрямую подчиняются старейшине, и он готовил эту операцию самолично. Знаю только, что они уже отбыли. После убийства Арслана...» Старейшина взбеленился и решил отомстить. Сказал, что все мы подводим миру, бездействуя. Нужно сделать так, чтобы земля горела у тебя под ногами. Лишить твои города безопасности. Мурат звучит подавленно и растерянно. Тяжело осознавать, что провел несколько месяцев в качестве раба у того, кто давно сдох. Понятно. «С этим я разберусь, а вы послушайте», — твердо говорю им. «Понимаю, что на вашу долю выпала монументальная гора дерьма. Да, все это время вы были марионетками в чужих руках. Да, вас заставили творить вещи, противоречащие вашим принципам. Но сейчас у вас есть шанс все исправить, помочь тем, кто до сих пор находится в плену. Собеседник медленно поднимает голову во взгляде смятения и страх. Как? Как мы можем помочь? Мы же слабаки, не сумевшие совладать даже с собственным разумом. Голос взрослого тридцатилетнего мужика дрожит от стыда, Но ведь стыдиться им всем нечего. Они не выбирали подчиниться ментальному паразиту, присосавшемуся к ним надежно, как клещ, к собаке. «Херня!» — твердо возражаю я. «Вы не слабаки. Вы — жертвы обстоятельств. И единственный способ перестать ими быть — начать действовать. Что заставило бы ту суку скрипеть зубами на том свете?» Потеря последних шестерок, которые до сих пор выполняют ее волю. Тогда от нее действительно не останется ничего. Полное забвение. Для такой самовлюбленной, горделивой твари это участь похуже смерти. Вижу, как в глазах Караева загорается слабый огонек. тлеющие угли, из которых можно раздуть пламя. Что ж, подкинем дровишек. Мечтаете навредить ей? Тогда помогите мне освободить всех, кто до сих пор носит в своей башке ее клеймо. Судьба этих бедолаг зависит от вас, от вашей решимости и готовности пойти на риск. Четко. И медленно, глядя в глаза каждому из троих, произношу: вы должны вернуться в клан, стать моими глазами и ушами изнутри. Только так мы сможем освободить остальных от контроля Амиры, вытащить их, как я вытащил вас. Двое других парней испуганно переглядываются. Это же «Верная смерть!» — лепечет один белый, как полотно. «Если нас раскроют...» «Никто и не говорил, что будет легко!» — криво улыбаюсь я. «Хотите и дальше реветь в подушку и вздрагивать от собственной тени? Тогда катитесь на все четыре стороны!» «Если же хотите поквитаться с Амирой и помочь остальным, вспомните...» что каждый день они проводят под властью мертвеца. Это украденная у них жизнь. Вы можете прекратить этот кошмар и вернуть им свободу. Да, с риском для жизни. Иначе не бывает. За все приходится платить. А если они нас раскусят? Облизнув губы, спрашивает Мурат. Обещаю, если запахнет жареным, я примчусь с подмогой. Сделаю все, чтобы вытащить вас. Троица нерешительно переглядывается. Первым отвечает один из охранников. Ладно, черт, ладно, я согласен. Это ведь и вправду хуже смерти. Однажды очнуться и понять, что несколько месяцев творил какую-то дичь. «Хорошо», — добавляет второй, «только не забудь про свое слово. Если что...» Караев кивает самым последним. «Отлично», — говорю я, «докажите этой падали, что она не сломила вас. Докладывайте, если узнаете что-то важное, а я пока подумаю, как освободить остальных». Уже торопливо возвращаясь к телепортариуму, я слышу сигнал трансивера. Чертыхнувшись про себя, нажимаю на прием. «Егерь, у нас проблемы!» С места в карьер начинает Девора. «Замечательно! А я-то думал, она звонит поболтать о погоде!» «Еще какие! Сам собирался тебе звонить!» «Ко мне...» Только что прибежала Миранда. Шелли озвучила новое пророчество. Девочка твердит, что враги уже в наших стенах. А нельзя было это объявить вчера. У меня для тебя сюрприз, Бекка. Караев только что признался, что самум заслал к нам своих агентов. Планируют какую-то диверсию. «Без крови не обойдется!» Вижу, как глаза Саванта расширяются. На миг сквозь невозмутимую маску пробивается искреннее потрясение. Впрочем, быстро справившись с собой, она деловито осведомляется. «Как раз сейчас идет допрос беженцев, тех, что прибыли с Мигелем. Некоторых из них после проверки уже допустили в город». Так, если эти ребята уже просочились в город, то, скорее всего, затаились до поры. Значит, нужно аккуратно выявить их, не спугнув раньше времени. Слушай сюда, допросы не останавливайте, но больше никого внутрь не пускать. Скажи, что у нас тут эпидемия золотухи или поноса, похрен, придумай что-нибудь». Параллельно попробуй разыскать тех, кто уже в стенах города. Девора кивает и что-то быстро строчит в блокноте. Знаю, сейчас ее мозг уже генерирует десятки алгоритмов и планов. Еще вот что. Продолжаю инструктаж. Активируй тревогу первого уровня. Без шума и паники. Лишние патрули, особенно у ключевых объектов. «Мигеля, ко мне сразу как вернусь! Уж больно хочется потолковать с нашим добрым самаритянином! Подобрал, мать его, этих божьих агнцев!» «Поняла тебя», — чеканит Девора. «Будь осторожен, береги себя». «Держи меня в курсе!» — бросаю напоследок. «Скоро буду!» «Невольно улыбаюсь». Со стороны может показаться, что Ребекке плевать на все, кроме ее таблиц, схем и планов. Но я-то знаю. За холодной логикой скрывается преданное сердце. Просто мало кому удается его разглядеть. «Ты тоже, подруга», – произношу с теплотой. «Отбой!» Привычное покалывание в кончиках пальцев, вспышка света, раздражающая глаза даже сквозь зажмуренные веки, и мгновение невесомости — вот и все, что требуется, чтобы перенестись обратно во Фритаун. Правда, это уже третий прыжок. Возникаю под белоснежным куполом и привычным жестом поправляю перевязь с револьверами. Лязг металла и грохот шагов Гулким эхом разносятся по залу. Акустика здесь, дай Боже, когда я стремительно направляюсь к выходу. Некогда любоваться местными красотами. Пора наводить порядок в собственном доме. Выхватываю взглядом спешащую ко мне фигуру. Девора. На ее лице маска сосредоточенности в с тревогой. «Ну!» Но... Отрывисто бросаю, не тратя времени на расшаркивание. «Мигель ждет в комнате для допросов», — докладывает Савант, пристраиваясь рядом. «У нас и такая теперь есть. Интересно». Киваю и широким шагом направляюсь к выходу. Времени в обрез. Минуя пост охраны, захожу в здание и сворачиваю в сторону мрачного коридора. Металлические двери камер слепо поблескивают в тусклом свете ламп, но меня интересует лишь одна. Распахиваю дверь и шагаю через порог, пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. Падаю на стул напротив и в упор смотрю на испанца. Тот ежица опускает глаза. Чувствую, боится. И правильно делает. «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Наконец произношу я ровным тоном ни угрозы, ни сочувствия. Кайот нервно облизывает губы. «Нет, сеньор егерь, я...» «Заткнись!» Обрываю его. «Сейчас я буду говорить, а ты слушать». Наклоняюсь вперед, нависая над столом. Мигель подается назад. «Твой грёбаный караван приволок во Фритаун почти сотню беженцев. А сегодня мы узнаем, что среди них есть лазутчики, чья цель — расхерачить наш город». Интересное совпадение. А? С каждым моим словом койот бледнеет все сильнее. По лбу струится пот, Губы дрожат. Надо дожимать, пока не очухался. «Я... я понятия не имел», — лепечет он. «Да как такое возможно?» «Итак, дружище Мигель, почти ласково тяну я, напряги-ка извилины. Может, заметил в дороге что подозрительное? Кто-то странно себя вел». Или выглядел? Эти ребята, скорее всего, с Ближнего Востока. Внешность соответствующая. Кайот застывает, трет лоб, явно пытаясь сосредоточиться. Почти вижу, как скрипят ржавые шестеренки в его голове, пытаясь провернуться. Наконец он неуверенно тянет. Ну, было трое или четверо. Подобрали их в Лиску за пару дней до прибытия. Говорили, что их городок стерли с лица земли. Просились к нам, вроде как вместе, безопаснее. Чудненько. Прямо душещипательная история. Мысленно прикидываю, как раз хватит людей, чтобы устроить знатный кипиш в нескольких точках одновременно. Гляжу на испанцев в упор, и тот ёжится под моим тяжелым взглядом. «Приметы какие-нибудь запомнил? Имена? Особые черты? Хоть что-нибудь? Давай, миго, соображай живее!» Кайот прикусывает губу, отводит взгляд. Видно, что ему стыдно и неловко. Он беспомощно ёрзает на стуле. «Они держались особняком!» С нами почти не общались Помню одного здоровяка с уродливым шрамом через всю рожу Еще был мелкий Юркий такой, с наглыми глазами И вроде две женщины Но лиц не разглядел Все время в платках ходили Интуиция вопит, что это наши клиенты В ухе звучит голос Ребекки. "Егерь, трое из них уже в городе. Прошли фильтрацию час назад". В груди вскипает ярость вперемешку с леденящим напряжением. "Попробуй отследить их перемещение по системам безопасности. Найдите четвертого за стенами!" рявкаю я. а сам на ходу отдаю приказы с подвижником собраться в комнате для совещаний через три минуты. Уже в дверях бросаю через плечо. «Сиди и молись всем известным богам, чтобы я успел остановить их. Иначе, клянусь, не разбираясь, вышвырну вас всех из города к чертям собачьим!» Мигель обреченно кивает. Вылетев в коридор, приказываю охраннику. «Глаз с него не спускай! Он нам еще нужен!» Несусь по лестнице, прыгая через ступеньки. С каждой секундой чувство тревожного ожидания нарастает. Словно тикают часы, отсчитывая мгновение до взрыва. Через несколько минут распахиваю дверь и влетаю в комнату, где меня уже ждут соратники. Тишина стоит такая, что слышно, как жужжит муха, бьющаяся в стекло. Знакомые лица, привычные позы, словно ничего и не случилось. Но я-то вижу, как они напряжены. Тай подобрался, будто перед прыжком. Гидеон непроизвольно потирает рукоять пистолета. Девора застыла неподвижно, лишь на скулах играют желваки. Эрис И соловей переглядываются, не зная, как начать. И лишь шерхан невозмутимо попыхивает трубкой в углу, лишь глаза его цепко следят за мной. Но чего расселись, как на поминках?» — хмуро бросаю я, падая на свободный стул. «Или кто-то еще не в курсе?» Они дружно качают головами. Девора уже просветила. «Командир!» «Какие будут указания?» – интересуется Мустафа. «Значит так. Ситуация действительно критическая. Где-то в городе находятся трое вражеских агентов, чье вооружение и степень угрозы нам пока неизвестны. Насколько я понимаю, они планируют устроить какую-то публичную акцию, залить улицы кровью». Нельзя допустить паники или разглашения этой информации, иначе ублюдки, поняв, что их раскрыли, могут ударить раньше времени. Надо сделать все тихо и чисто. Никто не должен что-либо заподозрить. Ясно? Все согласно кивают. Да уж, чего-чего, а паникующей толпы нам сейчас только не хватало для полного счастья. Продолжаю. Значит, делимся на группы подвое. Каждый берет свой сектор и прочесывает так, чтобы мышь не проскочила. Ищем этих упырей по приметам, что дал койот. При обнаружении по возможности брать живыми. Вопросы? Нет, лаконично бросает Тай. Остальные вторят ему. Киваю, чувствуя мрачное удовлетворение. Толковые ребята с полуслова понимают. «Эрис, ты стаем берешь северо-восток», — начинаю распределять я. «Гидеон и Соловей на юго-запад». «Мы с Шарханом возьмем центр». «Девора на связи координирует». Товарищи согласно кивают и начинают расходиться — на ходу проверяя снаряжение и связь. Мысленно отбиваю сообщение в Алису, запрашивая поддержку его ребят. Вместе с нашими силами правопорядка, ежедневно патрулирующими улицы, вполне можно прочесать весь город. Закончив, догоняю Шархана и принимаюсь за дело. Напряженные поиски поначалу не приносят результата. Больше двадцати минут мы безрезультатно прочёсываем центральный сектор, когда в наушнике раздается тревожный голос Гидеона. «Егерь! У нас контакт! Подозреваемый у столовой! Тут полно людей! Твою мать! У него взрывчатка!» Не сговариваясь, Мы с Мустафой устремляемся в указанном направлении. Соловей чуть прищуривается, заметив подозрительное движение у столовой. Так и есть. Одинокая фигура крадется вдоль стены, явно не желая быть замеченной. Верзила в темной куртке. Морда с безобразным шрамом. Из кольца на пальце минутой ранее он достал массивный сверток, который прямо кричит «Взрывчатка!». «Попался!» — мысленно хмыкает хва и он, осторожно перемещаясь в его сторону. Мельком бросает взгляд на Гидеона, тот уже наготове сжимает оружие, ловя каждое ее движение. Толковый малый, не зря егерь его в напарнике определил. По трансиверу доносится приказ главы ждать подкрепления, не высовываться. Соловей беззвучно морщится. Легко сказать «не высовываться», когда на кону десятки жизней. Малейшее промедление, и потом со стен можно будет отскребать то, что останется от людей. Нет, надо действовать. Плавным движением, будто в замедленной съемке, она вытягивает из-за узкий стилет. Небрежно подкидывает, ловит за лезвие и, крутанув на ладони, сжимает рукоять. Мысленно прокручивает в голове отточенную годами и боями последовательность движений. Вперед! Одним рывком! Ноги чуть шире плеч, согнуть колени. Резкий взмах! полоснуть по ахилловым сухожилиям, пробивая личный щит и тут же перекатом в бок, уходя с линии ответного удара. Противник дергается, когда острая сталь взрезает мясо. Вскрикивает, оборачиваясь, но соловей уже рядом. Танцующим шагом она скользит ему за спину, зажимая шею сгибом локтя. Рвануть! прижать к себе, не давая вздохнуть. Краем глаза девушка видит, как к ним спешит Гидеон, на ходу доставая наручники. Слышит испуганные крики высыпавших на шум зевак. Люди, как всегда, не вовремя. А в следующий миг мир переворачивается с ног на голову. потому что зажатый в удушающем захвате оппонент вдруг выгибается, извернувшись немыслимым образом, и вместо того, чтобы захрипеть и обмякнуть, выхватывает что-то из кармана. Соловей с ужасом узнает очертания магазинной гранаты и реагирует инстинктивно.